Похоже, что столица эльфов – единственное место, которое эльфы могли назвать городом, так как они были не очень многочисленной расой. Было единственным поселением, которое было построено не посреди леса, а на побережье озера в форме полумесяца. Похоже, потому что эти эльфы никогда не посещали столицу лично и лишь слышали о ней от других. Они смогли построить город на земле из-за того, что в озере обитал огромный монстр – который ловил и съедал любых монстров, приходящих туда. «Понятно», – подумал Айнс. «Так как магия друидов также может предоставлять воду, жизнь на деревьях имеет множество преимуществ для них. Что до летающих монстров, корона эльфийских деревьев может служить укрытием, которое позволяет прятаться от них. Жизнь в таких условиях естественным образом давала большинству эльфов способности рейнджеров или друидов, иными словами – Они бы не смогли выжить без развития таких способностей. Я не знаю, каким образом в этом мире происходит выбор класса, но похоже, что без необходимости работать фермером. Эльфы с большей вероятностью будут хорошими бойцами, если сравнивать с людьми. Он продолжил разговор, уточняя у эльфов об их популяции и продолжительности жизни. Похоже, что они вообще не волновались о том, как долго они живут, судя по тому, что они не знали о своей продолжительности жизни. Судя по всему, старейшим эльфом считался тот, кому было больше 300 лет. Кстати, эти эльфики даже не знали свой собственный возраст. Похоже, у них даже нет концепции дня рождения. Возможно, это было связано с их длинными жизнями, низкой частотой рождаемости, а значит и в целом низкой популяцией. Тем не менее, узнав еще немного, Айнс подумал, что число детей среди них было вовсе не малым. В истории Игдрасиля продолжительность жизни эльфа исчисляется тысячей лет. Они быстро взрослеют в первые 10 лет и затем в последние 10 лет, если я правильно помню. Я не уверен насчет точных деталей, но я думаю, что все обстоит примерно так, или я не прав. Кстати, если они предположительно дают рождение одному ребенку раз в десятилетие, если предположить 200 лет как начало взрослой жизни, а 400 лет как возраст бесплодия, то выходит 20 детей. Хотелось бы узнать больше об этих деталях в будущем. Далее, если бы я хотел вернуть вас в вашу родную деревню, куда я должен пойти? Эльфы начали переглядываться. Понятно, конечно, они не хотят говорить об этом. Это все-таки важная информация. Спустя небольшой перерыв одна из эльфиек успешно уточнила. Прошу прощения, разве мы будем отправлены назад в наши дома? Хм, заметив необычный выбор слов, Аньс понял свою ошибку. Точно, я забыл, что ваша деревня была атакована Теократией. Эти альфики были вовсе не солдатами, а обычными жителями деревни, которые были пойманы во время атаки Теократии. С их точки зрения, возвращение обратно в это место было бы бесполезным, плюс их безопасность не могла быть гарантирована. Давайте сделаем так. Вместо того, чтобы возвращать вас в деревню, мы отправим вас в безопасное место. Если у вас такое место на примете... Деревня ваших родственников или, если такой нет, что насчет столицы? Столицы? Пожалуйста, простите нас, мы не знаем никаких других мест, кроме местности вокруг нашей деревни. Хотелось бы знать, какое место можно считать безопасным. Эти эльфы были незнакомы с информацией вне деревни. Но это не было чем-то, что наблюдалось только с этими девочками. То же самое можно было наблюдать с деревенскими жителями королевства или империи. Люди в этом мире по большей части жили всю свою жизнь там, где родились, особенно те, кто не имел образования. И хотя они смутно знали что-то об окружающих городах, остальные города в их же государстве были для них чужими землями. Пока Айнс обдумывал это, эльфы снова начали говорить. «Прошу прощения, но правда ли мы будем отправлены наружу?» «Это то, что я планировал сделать. Если мы собираемся вступить в дипломатические отношения с эльфийской страной», Мы могли бы вызвать недовольство, оставив вас здесь. Вы это понимаете, не так ли? Я держал вас здесь до сих пор в качестве решения срочной проблемы, однако было бы сложно продолжать это. Тем не менее, я не настолько жесток, чтобы отправить вас в землю под контролем теократии Слейн. По этой причине я спросил вас о безопасном месте». Хотя Айнс не собирался быть дипломатическим представителем. Безопасное возвращение этих троих обратно, скорее всего, помогло бы с будущими государственными отношениями. Видя, что эльфы хотят что-то сказать, Айнс спросил их. «В чем дело?» «Можете ли вы позволить нам продолжать оставаться здесь?» «Хм...» Айнс направил свой взгляд на напитки перед эльфийками. «Не может быть, что это было причиной, верно?» «Почему? Я могу понять, если вы не хотите мне говорить». «Но, пожалуйста, сделайте это, если возможно». «Насчет этого...» Эльфийка, которая представляла остальных, быстро посмотрела на близнецов. «Аура, Маре, похоже, что ваши напитки почти закончились. Почему бы вам не пойти и не взять еще?» «Э? Конечно, как скажете, господин Айнс. Маре, пойдем!» «Замечательно. Айнс восхитился сообразительностью Ауры. Если бы он был на месте Ауры... Он бы не понял так быстро, что его опосредованно попросили отойти ненадолго. Или, возможно, его работающее чутье взрослого помогло бы ему понять это моментально. Можно даже предположить, что Аура лучше альбеда или Демиурга в чтении атмосферы. Айнс представил, как Демиург с улыбкой сказал бы «Так вот, как господин Айнс». Эти двое точно бы переврали мои намерения. Настолько, что я иногда сомневаюсь, сделают ли они это нарочно. Или, может, они правда делают это специально. «Эй, эй!» – Аура потащила прочь за руку озадаченного Мары. После того, как они отошли достаточно далеко, Айн спросил, «Можете ли вы мне теперь рассказать?» «Да», – эльфийка ответила после того, как быстрым взглядом убедилась, что близнецы отошли достаточно далеко. Слух темных эльфов был значительно лучше, чем у людей, а у рейнджера, такого как Аура, он был еще лучше. Эльфийка перед ним шептала, скорее всего, из-за этого, Однако Аура наверняка слышала ее и так. «Мы уже привыкли к нашим жизням тут и не можем вернуться к той жизни снова. Это место, дом госпожи Ауры и господина Мары, самый лучший». «Э?» Айнс изначально понизил громкость своего голоса, чтобы соответствовать эльфийке, но воскликнул своим обычным голосом от удивления. Он подумал было, что они шутят, но после того, как увидел, как двое других серьезно кивают, он понял, что это было их настоящей причиной». Во-первых, похоже, что качество еды в Назарике было на другом уровне. Эльфы обычно едят фрукты, мясо и овощи, обжаривая или варя их. Та страсть, с которой еда готовилась в Назарике, была полностью на другом уровне. Эльфы сказали с полной уверенностью, что они навряд ли когда-нибудь смогут снова привыкнуть к их обычной жизни после той еды, к которой они привыкли тут. К слову, похоже, что пицца нравится им больше всего. Понятно. Дипломатия через кулинарию выглядит не так уж и плохо, иметь доступ к таким великолепным блюдам должно быть очень притягательно для них, они что гномы что ли? У эльфов также есть и другие причины, уровень безопасности здесь абсолютно на другом уровне, даже если они жили в относительной безопасности деревни, созданной магией друидов, не проходило и года без жертв нападений монстров, в Назарике же можно спокойно спать, не оставляя никого сторожить ночью. Они могли много чего сказать. Но для такого вовсе не было необходимости отсылать близнецов. Как только Айнс подумал, что должно быть больше причин, как она добавила, и возможность прислуживать этим двоим – настоящая радость. «А-а-а», – Айнс согласно кивнул, – «эти двое были похожей расы, что и эльфийки, а также были очень миленькими детьми с головы до ног. Возможно, они и имели сомнения насчет прислуживания детям», Но личности Ауры и Мары явно завоевали их сердца. Даже Айнс выбрал бы близняшек, если бы его спросили, кому из стражей этажей он хотел бы прислуживать. Нет, если бы кто-то правда спросил его, он скорее всего ответил бы что-то вроде «не могу выбрать кого-то конкретного, они все слишком чудесные». Но если бы он был честен, то это были бы эти двое. В следующем в очереди скорее всего был бы Кацит. На самом деле он не хотел бы прислуживать остальным. Тем не менее, он подумал, что что-то вроде этого все еще можно было сказать в присутствии близнецов. Даже если он и думал, что эльфам осталось еще что сказать, похоже, что это был конец их речи. Честно говоря, я не совсем понимаю, неужели это было что-то, что близнецам не стоило слышать? Было ли сказано что-то такое, за что они были бы отчитаны близнецами? А, ладно, какая разница? Очень хорошо. Хорошо. «Тогда я хочу, чтобы вы продолжали свою работу в Назарике так же, как вы это делали до сих пор». Не было никакой причины в том, чтобы отказать в их просьбе. Услышав ответ Айнза, эльфики стали выглядеть счастливыми. Не похоже, что они пытались притвориться, чтобы польстить Айнзу. «Тем не менее, если мы говорим о том, чтобы официально устроить вас на работу, нам для начала нужно обсудить вашу зарплату и условия пребывания. Я прикажу кому-нибудь разобраться с этим». Похоже, что эльфийки не поняли, о чем говорил Айнс, но это было не так важно для него. То, какое отношение получат эти эльфийки, будет важным фактором для установления дружественных отношений с темными эльфами из эльфийского королевства. Они могли бы сказать, что они всего лишь возвращают благодарность за освобождение этих эльфов из рабства и дальнейшее обеспечение их безопасности. Но у подобных оправданий есть свои пределы. Их текущая ситуация с неоплаченным трудом отражало практику чёрной кампании. Он не хотел бы, чтобы у тёмных эльфов могло служиться подобное впечатление, если они посетят это место в будущем.